улица Волхонка, дом 6, фамильное гнездо Михалковых. Дом построен в 1911 году. Архитектор Кондаков. Здание это известно как доходный дом Михалковых, представителей знаменитой дворянской фамилии. Это не единственный дом на Волхонке, принадлежавший им когда-то. На протяжении XIX века В домах, владельцами которых были Нехалковы, жили писатель Мельников-Печерский, артист малого театра Никулин, автор проекта храма Христа Спасителя, архитектор Тон. О последнем обитателе Волхонки расскажем подробнее. Выдающийся вклад его в архитектуру Москвы даёт нам на это право. Константин Андреевич Тон родился 26 октября 1794 года в Петербурге. Происходили из немцев, которые переселились в Россию в XVIII веке. Главным образом, это были строители, инженеры и художники из Саксонии. Они приехали строить Санкт-Петербург по приглашению Екатерины II. Отец Тон, обрусевший немец Андрей Тон, имел своё ювелирное дело. Семья Тон по вероисповеданию была лютеранской. Кстати, Прямые потомки тонов живут ныне на своей исторической родине в Германии, они уехали из России после 1917 года. В семье было трое сыновей: Александр, Константин и Андрей. Все они были отданы на обучение в Академию художеств. Этому способствовало то, что Академия была вполне доступным учебным заведением, где могли учиться дети и мещников, мещан и крестьян. Все братья стали архитекторами. Вчи в последствии звания академиков. Александр, как и Константин, достиг в своей карьере профессорской должности, но работал не только как архитектор, но и в качестве графика, специалиста в области литографии. Андрей, закончив обучение, переехал в Харьков, был там профессором университета. Константин тон обучения в академии начал в 1803 году. В учеб года для девятилетнего мальчика была чрезвычайно обременительной по времени. Школьный день длился с 5:00 утра до 9:00 вечера. Тон, То как и полагалось после того академии, провёл её в ее стенах 12 лет. В академии преподавали знаменитые зодчие классицисты. Он учился сначала у Захарова, руководившего архитектурным классом, затем с 1809 года у Воронихина. Согласно правилам прохождения курса, учащиеся архитектурного отделения разрабатывали по заданиям педагогов учебные проекты, лучшие из которых отмечались медалями разного достоинства. В общепринятой классической манере тона были выполнены первые композиции великолепное обширное здание среди сада для вмещения в нём разного рода редкостей 1811 год. И план для общественного увеселения жителей столичного города 1812. На старших курсах он получает первые награды: малую серебряную медаль за инвалидный дом и большую серебряную за монастырь 1813 год. В 1815 году он выполняет выпускную программу здания Сената, удостоившись за неё малой золотой медали. Турн окончил академию и был оставлен при ней пенсионером в войдя в число 30 выпускников, ожидавших командировки за границу для усовершенствования в искусствах. Было присвоено звание художника первого класса. В июне 1817 года за недостатком способов всего заведения академии была вынуждена предложить пенсионерам приискать себе приличную способность, чем своим, службу или состояние. Вот он нашел себе работу и оставил Академию уже в 1816 году. А служил художник первой степени теперь чертежником при комитете для приведения в лучшие устройства всех строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге и прикосновенных к оному местах. Этот комитет возглавлялся известным инженером Бетанкуром, автором проекта Московского манежа и предназначался для руководства всеми крупными архитектурно-строительными работами столицы. Здесь служили крупнейшие зодчие России и Стасов. Именно в этот период, когда здесь работал Том, то есть в 1816-1818 годах, архитекторы комитета разрабатывали проекты основных ансамблей Петербурга. Работа в комитете, причастность к крупным градостроительным проектам помогли Тону освоить принципы архитектурной организации городских пространств. Это сказалось впоследствии на необыкновенной точности, позволяющей Тону вписывать свои постройки в городскую среду. Известна одна творческая работа Тона этих лет. Он спроектировал для графа Зубова оранжерею для разведения ананасов, обогреваемую паром, водогрейные устройства, при котором одновременно обслуживала и прачечную. Константин Тон не порывал связей и с Академией, продолжая разрабатывать проекты по программам для соискания академических званий. В 1817 году президентом Академии художеств стал А. Ленин, энергичный организатор и просветитель, знаток искусства, окружавший себя деятелями русской культуры. Тон то попал в общество, постоянными членами которого были лучшие представители русской интеллигенции первой и третьей XVIII века. Жуковский, Карамзин, Крылов. Ученые, художники, артисты были постоянными гостями, а Ленина в доме на набережной Фонтанке. Стал здесь бывать и молодой архитектор Тон. Поддержка Ленина впоследствии оказала огромное влияние на его творческую судьбу. Достаточно Тот факт, что граф возобновил поездки пенсионера в Академию в Европу. Одним из первых, кто выехал за границу, был Тонн, и Оленин этому всячески способствовал. Претендуя на поездку в Италию, Тонн представил на суд Академии проект ярмарки, сопроводив его просьбой. Если труд его заслуживает внимания совета, удостоить его посылку для усовершенствования в художестве в чужие края на казенном содержании. Шансов на поездку было немного. Однако прошло всего полгода, и в 1819 году Тон уезжает за границу. За границей Тон провел 9 лет. Выехав из Петербурга в мае 1819 года, через Берлин, Дрезден, Вену, он едет в Италию, ставшую основным местом его работы. Вместе с ним были и другие пенсионеры Академии – Глинка, Гальберт, Щедрин, Басин. В Италии Тон изучает памятники искусства, античности и возрождения, в частности, комплекс руин на Палатинском холме в Риме. Исследования античных развалин, предпринятые Тоном, позволили ему разработать проекты реставрации святилища Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатине в Риме. Создание подобных реставраций считалось обязательным разделом программы занятий академических пенсионеров в Италии. Она должна была способствовать лучшему усвоению законов классической композиции, которые молодой архитекторм предстояло затем использовать в проектной практике. До возвращения в Россию он почти не занимался проектированием зданий. Его биографы упоминают лишь один особняк, построенный им в Швейцарии по частному заказу. Он пробовал также силы в конкурсе на проект застройки восточной стороны Дворцовой площади в Петербурге, но проект остался на бумаге. В декабре 1828 года Тоон возвращается в Петербург. Президент Академии художеств, которым оставался всё тот же Аленин, поручил Тоону разработать проект оформления парадных залов Академии. остававшихся не вполне отделанными со времен окончания строительства академического здания в 1780-х годах. Недавний пенсионер с успехом решил предложен ему задачу. Уже в самом начале 1829 года его проекты удостоились высочайшего одобрения. Проекты, выполненные тонном по заданию Оленина, сыграли в жизни архитектора важную роль. Именно за них, а также за именем, по инженерские работы по реставрации античных памятников, привезённый из Италии. Тон то в 1830 году был удостоен звания академик. С следующего года он начал преподавать в архитектурном классе. А ещё 2 года спустя занял в академии должность профессора второй степени. Преподаванием Тон то занимался фактически до конца жизни, воспитал за это время много учеников. А в Петербурге В 1827 году началось проектирование церкви святой Екатерины ободного канала. Императору Николаю I было представлено до восьми проектов разных зодчих, но все они не удостоились высочайшего одобрения. Государь говорил, что это все хотят строить в римском стиле. У нас в Москве есть много прекрасных зданий, совершенно в русском вкусе. То он приехал по этому поводу к Оленину. который посоветовал сделать что-нибудь в этом роде. Тон то составил проект русского храма XVII века. Государю от проект понравился. Тон то приобрел известность. И с тех пор начались в России постройки храмов и зданий в русском стиле по воспоминаниям Солнце. Вот этот период творческой деятельности Тона оказался связанный с романтическим направлением, развивавшимся в русском искусстве. В это же время относиться первые ещё неподкреплённые солидными научными данными попытки реставрации древних сооружений. Они были предприняты в рамках так называемых художественно-археологических изысканий, проводившихся, в том числе, по инициативе и под руководством Тон. За этими исследованиями следил император Николай I, приметив шир архитектор. В начале 1830-х годов ставших столь знаменательной векой в биографии Тона, проводился еще один очень важный архитектурный конкурс. Его целью была разработка проекта Храма Христа Спасителя в Москве, задуманного как памятник победе России в Отечественной войне 1812 года. Приступая к выполнению программы на соискание профессорского звания в 1832 году, Тон то просит у совета академии разрешения заменить заданный ему проект монастыря проектом храма Христа Спасителя, так что исполненным в русско-византийском стиле. Совет пошёл заочно на встречу. Одобрение Николаем I проекта церкви Святой Екатерины побудило Тона и в данном случае искать удачи на пути переработки интерпретации форм древней национальной архитектуры. Этот путь привёл к успеху. И 7 апреля 1832 года Николай I начертал на окончательный вариант и проекта тона, одобряющую эзалюцию. На проектируемый самый известный московский храм Новоалхонки архитектор стремился использовать другие, чем прежде композиционные принципы. Теперь он вдохновлялся не изощрёнными в своей декоративности церквями XVII века. а стремился подчеркнуть сходство созданного им образа с могучими кремлевскими соборами. Этому способствовали и монументальные пропорции основного объема зданий, относительная скупость внешней декорации. Зато внутри храм был должен поражать великолепием декоративной отделки, разнообразием отделочных материалов, красочностью росписи. Детализация общего замысла Тонна, разработка рабочих чертежей и шаблонов и эскизов внутреннего убранства, наконец, исполнения проекта в натуре – все это потребовало многих лет напряженного труда большого количества архитекторов, техников, живописцев, каменщиков и мастеров других специальностей. Всей этой армией строителей и художников руководил сам Константин Андреевич Тон, а в его отсутствие наблюдения за строительными работами или его помощники, в числе которых были Рязанов, Даль, Каминский. Свиязев и другие. Вторая треть XIX века стала подданным расцветом в деятельности Тона, чего он только не строил, утверждая свой русско-византийский стиль. Пристанно не вея в Академию художеств со статуями египетских сфинксов и бронзовыми светильниками, восемь церквей в Петербурге и в окрестностях, Также храмы в Свягорье, Костроме, Саратове, Ельце, Задонске, Красноярске, места с Казанского собора в Петербурге. Помятый храм Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, восстановление древних зданий, казармы инвалидные дома, частные дома и памятники такой диапазон его творчества. Нельзя обойти вниманием и спроектированное тоном здание Николаевского ныне Ленинградского вокзала в Москве. 1848-1852 годы а всего по проекту зодчего построено три вокзала итогом церковного проектирования тона стал выпуск в Санкт-Петербурге в 1838 году альбома проекты церквей сеченённый архитектором его императорского величества профессором константином тоном содержащего наряду с изображением выстроенных сооружений образцовые проекты храмов. По состоячайшим указам в 1841 году они были рекомендованы в качестве образца подлинной национальной архитектуры. Это был апофеоз архитектурной деятельности тон. Никто после него не удостоился такой чести и не приближался так близко к императору. Но этого царю Николаю II оказалось мало. Он настолько полюбил Тона, что только его позиционировал как истинно русского архитектора. В 1840 году Тону поручается уже составление атласа образцовых проектов крестьянских строений для различных частей страны. В короткий срок, менее полугода, Зочи разработал 89 проектов жилых, общественных построек и служб для села. для того, чтобы в каждой деревне, а не только в столице, подданной Российской империи, смогли бы наслаждаться результатами его труда. В 1837 году в составе группы московских мастеров Тонну было поручено составление проектов Большого Кремлевского дворца и оружейной палаты, в которых композиционными и стилевыми средствами Тонн должен был подчеркнуть связь с национальным прошлым. древними храмами и дворцами Кремля. Что в итоге ему удалось с лихвой. В доказательство тому были созданы тоном живописная свободная планировка ансамбля, сводчатые купольные перекрытия, декоративные аналоги с архитектурными формами XVII века и так далее. Возглавляет стройку с 1838 года В качестве главного архитектора Тонс умел довольно в короткие сроки, до 1851 года, осуществить все необходимые работы. Короткие по сравнению с тем, сколько возводился храм Христа Спасителя. А ведь только в одном большом кремлевском дворце Тонс проектировал более 700 помещений, среди которых и колоссальные богато украшенные парадные залы, и не менее великолепные подделки и императорские апартаменты. По проекту Тона сооружена колокольня Симонова монастыря, заложена в 1835 году. К излучине Москвы и реки вынесена по проекту Тюрина. Тон построил здание Малого театра, 1840 год, инвалидный дом в Измайле. В московских постройках – Наиболее активно проявились стилевые и конструктивные поиски тона, определившие масштаб его творчества как одного из крупнейших архитекторов середины XIX века. И хотя в 1850-х годах архитектор разработал ещё несутко интересных проектов, среди них проекты металлического шпиля собора Петропавловской крепости в Петербурге. Его становлении после пожара Московского большого театра реализации на практика они не получили а с 1860-х годов тон то фактически прекратил проектную работу в эти годы он продолжал наблюдение в значительной степени лишь формальное за работами в храме Христа Спасителя и по-прежнему преподавал архитектурную композицию в Академии художеств освещён храм был В 1883 году сам же Константин Андреевич успел дожить лишь до окончания строительства храма, но не увидел его освящения. В то время архитектор был уже очень болен. В 1881 году Тон скончался. Современники по-разному оценивали значение творческой деятельности Тона. Одни, большинство, видели архитекторе, реформаторе и новаторе, использовавшем необычные конструктивные решения, настойчиво искавшего новые пути дальнейшего развития строительного искусства, что способствовало неизложению устаревающего классицизма и в то же время возрождению вечно живоносных античных традиций. И он нашёл этот путь Будучи по его работам и эскизам настоящим аккуратным немцем, то он сумел создать целое архитектурное направление, вошедшее в историю под названием русский византийский стиль. Это происходило в то время, когда в русской архитектуре совещался отход от вчерашнего господства классицизма и утверждалось понятие эклектика. Это греческое слово в переводе на русский язык означает выбирающий В академических стенах его стали понимать как сознательный выбор архитектурных форм созвучных идеям Зодчего. Константин Андреевич Тон работал методом сознательного выбора, отдавая предпочтение русско-византийскому стилю, в котором воплощалась идея имперской преемственности от Второго Рима византийского к Третьему Риму российскому.